Вероятно, люди Блека подняли меня в бесчувственном состоянии и перенесли сюда, в эту лодку. Несомненно было одно, что я находился теперь в руках одного из величайших негодяев в мире, и часы мои, вероятно, были сочтены. Но эта мысль не особенно огорчала меня, потому лишь что я был очень слаб, или же потому, что вследствие сильной боли в голове Я был рад всему, что могло избавить меня от этих мучений. А пока мне хотелось прежде всего поближе ознакомиться со своим положением, лодка, где я лежал, была щегольской шлюпкой с какой-нибудь яхты. Сам я лежал на брезенте, сложенном несколько раз. Второй брезент был подложен мне под голову. Средняя банка была снята для того, чтобы я мог лежать, а к кормовой были привязаны мои ноги. Левая рука была привязана к передней носовой банке, правая же моя рука оставалась свободной. Сначала я удивился этой оплошности, так как под рукой на прикрывавшей меня парусине лежала фляга и десятка два высшего качества капитанских бисквитов. Меня оттонила мучительная жажда, и я поднес к губам флягу. В ней была слабая водка, но я с удовольствием променял бы ее на глоток чистой воды — До сухарей же я не мог дотронуться. Меня начинало знобить от непрерывно падавшего на меня дождя и захлестывавших в лодку волн. До этого момента я не слышал звука человеческого голоса, но вот лодка остановилась, и надо мной послышался оклик «Все наверх, убирай паруса». Из этого я заключил, что мою лодку привязали к судну, вероятно, к яхте, и что она не стоит на месте, а направляется куда-то в море. Но куда? «Неужели эти люди хотели меня уморить здесь? Или они просто забыли обо мне?» «Эй, бил что парень-то умер?» Раздался в это время надо мной голос. «Нет, он как будто приходит в себя», — послышался ответ. «Это вы говорите о том бедняге, ребята?» — спросил знакомый мне голос четырехглаза. что, протянул же ноги?» «Нет, уже шевелится немного». «Бедняга, а? Ну, киньте ему кто-нибудь ломоть мясо». «Нельзя же привести командиру покойника, когда он желает иметь его живым!» Мне стали бросать в лодку куски мяса, но так как теперь яхта шла довольно быстро, то это не удавалось. Два-три ломтя уже упали в воду, не достигнув своего назначения. Как бы то ни было... Но я узнал теперь, что мне пока не грозит никакая опасность, напротив, меня будут и беречь, и кормить, до тех пор, пока не доставят капитану Блеку. Но где он находится в настоящее время, я, конечно, не знал, а только мог предполагать, что, скорее всего, на безымянном судне. Когда дождь прекратился, и солнце снова стало обдавать меня своими лучами, жара стала нестерпимо мучить меня. Я протянул руку к фляге. При этом ощупав узел на своей левой руке и убедился, что это был простой морской узел, который можно было без труда распустить в любое время. Я так и сделал, но не решился подняться и сесть из опасения, чтобы меня не увидели сверху. Однако, повернув голову, я убедился, что судно, буксировавшее меня, было американской яхтой, на корме ее большими буквами было написано «Лабрадор». Кроме того, я убедился, что с кормовой палубы никто не караулил меня и улегся, как раньше, затаив в душе надежду на спасение. Я полагал, что мы не успели далеко отойти от Нью-Йорка, хотя нигде на горизонте не было видно берега. Мне думалось, что если только меня не потревожит до наступления ночи, то я сумею совершенно высвободиться. И так как канат, которым моя шлюпка была привязана к корме яхты, «Был пройдет сквозь железное кольцо, то мне только нужно было добыть нож и перерезать им его, чтобы вернуть себе свободу. Но ножа у меня, увы, не было. Меня, очевидно, обыскали, отобрав все, что находилось в карманах. После заката солнца я снова услышал голоса на полу Галабрадора. Кто-то приказал причалить шлюпку». Я поспешил надеть веревку на свою левую руку и ждал, что будет дальше. Вдруг судно встало, мою лодку прибило теперь к самой карме яхты. Затем надо мной раздались голоса, и я увидел, что человек десять шайки капитана Блека смотрит сверху на меня.